В замке Вейн в Дарманшире слуги спешно закрывали распахнувшиеся от внезапного ветра окна, поднимали сброшенные со стола блюда. Хозяин замка, хмурый и настороженный, периодически вдыхал длинным носом воздух и дергал ртом, и почти так же вел себя дракон Нории. Над замком разворачивалась буря, наконец ударил ливень, да такой, что за окнами воцарилась мгла. Люк взял молодую жену за руку, Невольно сжав ее, когда Марина попыталась вырвать ладонь и очень любезно предложил гостям перейти в гостиную. В этот момент у Мариана Байдека снова зазвонил телефон. Консорт застыл в дверном проёме, слушая говорящего, помрачнел еще больше, проговорил «Да, конечно», и обернулся к жене. «Сейчас здесь будет Зигфрид», — сказал он, — Звонил Тандаджи, с ним связались из службы безопасности Мальсирены, дали координаты. «И по нужна помощь. Я пойду с тобой, Василина. Поставь прямо сейчас щиты, владыка». «Конечно, барон», — пророкотал дракон. «Я помогу». Василина вышла из зеркала вслед за мужем, Нори и непреклонно шагнувшей в переход Ангелиной и в первый момент чуть не оглохла от рева моря. По их щитам тут же ударило ливнем. На узкой полосе песка, под обрывающимся скалистым берегом, наверху белело ограждение набережной. Уже стояли невозмутимый император Ханьши со сложенными в рукавах халата руками и Демьян Бермонт, сгорбившийся, как перед дракой. Глаза его были желты, он чуть слышно порыкивал. Оба тоже сверкали щитами. Рядом находились придворные магии Лоувиня, Бермонта и Мальсирены – и несколько сирениток, лица которых были белы от ужаса. Перед прибывшими расстилалось обмелевшее море, жидкая грязь, ямы, трепещущая рыба, опрокинутые на бок огромные суда, а дальше, метрах в трехстах от них, раненной птицей зависла в воздухе огромная женщина, сотканная из воды. В чертах ее с трудом можно было узнать величественную и ласковую ипоталию. Рот ее был распахнут, словно в беззвучном крике, голова запрокинута назад. Она словно рвалась вверх, в небо, и крылья двигались вперед назад но руки щупальца, вцепившиеся в грязь, удерживали ее, как натянутые вибрирующие цепи. А за спиной царицы еще далеко, но уже заметно поднималась высоченная стена воды, увеличивающаяся с каждым движением прозрачных крыльев. Дракон Нория судорожно вздохнул, прижав руку к сердцу, силой потер грудь. Ханши с пониманием повернулся к нему. «Сколько горя!» — пророкотал владыка, лицо его кривилось, глаза мгновенно налились багровым. «Невыносимо! Ты не смог ей помочь, светлый император!» «Мне ее не блокировать!» — певучий невозмутимо проговорил Ши. «Сейчас она невменяема, я не способен к ней пробиться ментально. Хорошо, что ты пришел, и ты, сестра!» Император величественно кивнул испуганной Василине. «Тяжелые времена настали, придется нам справляться вчетвером. Иначе она уничтожит и свой остров, и все побережье континента, и сама погибнет, иссякнув». «Луциус! Гюнтер!» Не веря тому, что она только что услышала, переспросила Василина. «Мертвы», — коротко ответил император. Королева заморгала, сжимая ладонь мужа и пытаясь справиться с эмоциями, глубоко вздохнула и спросила почти спокойно. «Что от меня требуется?» «Как обычно, усилить меня», — пояснил Ханши. «Я возьму твой огонь» и снова попробую блокировать ее. Остальное — дело Бермонта. Получится блокировать, он заберет то, с чем она не может справиться, излишки силы, и успокоит ее. Главное — успеть до прихода волн. Владыка, сумеешь договориться с водой? Далее сильнее. Дракон лихорадочно втянул ноздрями воздух, глядя багровеющими глазами на поднимающуюся полосу воды. Утихомерить не смогу. Задержать — да. Насколько хватит сил? Большего и не требуется, брат». Дракон молча пошел вперед. Аня двинулась за ним прямо по хлюпающей грязи. Он остановился, обернулся, сказал что-то, но ветер уносил слова в сторону. Василина прислушалась. Я твоя сила, твердо сказала Ангелина и скинула туфли. Со мной ты продержишься дольше. Нори склонил голову набок, что-то обдумывая и улыбаясь. Старшая Рудлок не спорила, просто терпеливо стояла перед ним и ждала. И он кивнул. Через несколько секунд они уже неслись под ливнем навстречу огромной волне, а Ханши, подождав, пока Василина коснется его плеча, поднял руки. И побежала от него сияющая желто-фиолетовая дорожка, накрывая ипоталию цветным куполом. Царица вздрогнула, замерла и открыла огромные черные провалы глаз. Далеко за ее спиной, на фоне стены и воды, завис белый дракон, кажущийся ужасно маленьким. Он расправил крылья, паря почти вертикально, и Василина похолодела от ужаса, гадая, как же держится там Ани. Но крылья царицы не били более, и сама она становилась меньше, сильнее, похожей на человека, и волна цунами замедлилась, едва двигаясь вперед и окружая владыку дугой. Василина, ощущая, как охлаждается вокруг нее воздух, а дыхание, наоборот, горячеет, и от руки ее жар струится к ханьши, оглянулась. Мариан, любимый Мариан, стоял в нескольких шагах позади, рядом с Зигфридом, и лицо его было напряженным. Впереди раздались шлепки. Король Демьян сорвался с места и побежал к уплотняющейся, уменьшающейся талии по мокрому вязкому песку, перепрыгивая через ямы с водой. Сверху слышались голоса из громкоговорителей. Полиция призывала граждан поскорее уходить вглубь острова, забираться на крыши высоких домов. Тонкая рука императора под ладонью Василины мелко затряслась и она шагнула ближе, почти прижавшись к старику. Дрожь прекратилась. — Очень сильна, — прошептал Ханши почти с восхищением. — И ведь ментальные способности слабые, они никак не пробиться мне к ней. Давлением приходится. Защищена ненавистью, вооружена злостью. Демьян чья фигура теперь казалась почти звериной, с невероятной скоростью несся вперед. Царица медленно опустила голову, посмотрела на него. Рот ее искривился, и темные глаза полыхнули гневом. «Оставь меня!» — прошелестела она на все побережье. «Я имею право на воздаяние!» Демьян что-то прокричал, почти добравшись до нее, Италия яростно отмахнулась уже человеческой рукой. Король-медведь, снесенный мощным ударом, отлетел назад. Пошатнулся, едва удержавшись на ногах и выставив руки вперед. ханши. А Василина вскрикнула. По телу словно ударили гигантским кулаком. И она упала, закашлявшись. Из носа текла кровь, в голове звенела. «Василина!» — крик Мариана! Она не смогла обернуться, упрямо подползла к императору, коснулась его ноги, и тут же ее вздернули наверх, ощупали. На руках мужа была кровь, он тяжело дышал, видимо, тоже досталось, но он так и остался стоять, поддерживая ее. Далеко впереди Демьян Бермонд поднялся из грязи, раздраженно зарычал и снова бросился вперед. Василина положила руки на плечи императору, и тот, тяжело выдохнув, зашептал что-то на своем певучем языке. Молитву, заклинание, сияние, исходящее из его рук, стало сильнее, плотнее, жестче, снова окутав царицу, а ипоталия, окончательно вернувшаяся в свой облик, схватилась за голову, вся сжавшись, забившись в воздухе и болезненно, пронзительно закричала. Ани, сидя верхом на нории и уцепившись за шип гребня, сначала услышала женский крик, а потом уже увидела, как почти остановившаяся волна вдруг поднялась выше, нависая над ними. Дракон тяжело со свистом закликотал, отлетел назад, иначе еще чуть и медленно двигающаяся стена воды поглотила бы их. Закружилась голова от ощущения, что море встало на дыбы — от мощной и неуправляемой стихии. Волна вдруг резво понеслась вперед, и Нория сделала вираж, поднявшись в небо. Аня увидела, что за первой волной двигаются еще несколько, и похолодела, осознав, какую мощь сейчас сдерживает ее муж. Дракон снова метнулся вниз и завис перед водяной горой. Его огромное тело вздрагивало, он жалобно низко застонал. Ангелина оглянулась. Талия находилась теперь совсем недалеко, метрах в пятидесяти, и принцесса видела и несущегося к ней Демьяна, и маленькие фигурки людей на берегу. Если Нори еще раз сорвется, волна дойдет до побережья. «Держись!» — жестко приказала Ангелина, обхватывая мужа руками, прикасаясь к горячей белой коже губами. «Держись! Не смей отступать!» Дракон дрожал, вдыхая и выдыхая, будто кузнечный мех работал. Аура его, огромная, прохладная, растекалась вдоль волны, сковывая ее, и Ани питала его своим огнем, отдавая все, что могла. Королева Василина со страхом смотрела на гигантскую волну, остановившуюся в полукилометре от них. В глазах от напряжения двоилось, плечи императора под руками каменели. Демьян, добежавший до талии, прыгнул вверх, к царице, протянул руку, коснуться хотя бы мельком, купировать срыв, забрав часть стихийной силы себе. Но и ипоталия вновь дернула рукой, и вновь он отлетел. И на этот раз вместе с Василиной рухнул и ханши, с изумлением покачал головой, опираясь на тонкие руки. Королева вытерла кровь, текущую из носа, всхлипнула оглянулась на мужа. Тот поднялся, подал ей руку. На группу придворных магов и сирениток тяжались к скале окруженные массой щитов. «Так мы ее не остановим, да?» – спросила она отчаянно. «Должны», – проговорил император. В его глазах появились золотые точки, движения стали плавными, тихими. Бермонт, обернувшийся в медведя, Упрямо, на четырех лапах, крошечной на фоне стены воды, обходил царицу по кругу. Дракон словно застыл в стекле, судорожно махая крыльями. «Должны», — повторил Ханши, — «но у нее нет якоря, нет того, за что я могу зацепиться, чтобы вернуть ее. Она не может мыслить сейчас, стихия разрывает ее изнутри». «А дети!» Вдруг спросила Василина, поняв, что бы её саму заставила вернуться. «Неужели никто из родных не выжил?» Она обернулась к Сирениткам. «Внучки живы, госпожа!» — ответила придворный маг почтительно. «Они еще не выезжают, на церемонии их не берут. Но мы уже отправили их на континент. Если ее величество не остановится, разрушит остров и иссякнет, у нас хотя бы будет надежда». Император одобрительно посмотрел на Василину и со вздохом поднял глаза к небу. «Надо вернуть их! И срочно!» озвучила королева очевидная. «Немедленно!» — с силой повторила она, глядя на сомневающиеся лица сирениток. «Я сама отведу их к ней. Только бы Нории продержался!» Нории держался, чувствуя на спине прижавшуюся огненную супругу, Ощущая ее жар. Без нее он бы сорвался еще на прошлом вираже. Держался, дивясь и восхищаясь мощи, которую сумела призвать и ипоталия. И ощущал, как выворачивает у него жилы, и тело требует крови, а аура вновь и вновь подпитывается огнем Ангелины. Времени прошло не больше семи минут, а Нории казалось, что вечность. И каждая секунда давалась все труднее. Внучку привели одну, самую маленькую, ей было годика два, дочь младшей дочери Талии. Наследницы решили не рисковать. И Василина, взяв девочку на руки, сопровождаемая Марианом, с трудом зашагала по грязи к Талии. Муж не спорил и не возражал, да и не стал бы он запрещать в этом случае. «Бабушка», — лепетала девочка, восторженно глядя на бледную, похожую на неживую и по Талию, зависшую в воздухе. За спиной царицы трепетали полупрозрачные крылья, и она по-прежнему пыталась справиться с удерживающим волны драконом. Медведь Демьян, замерший позади царицы, увидел Василину. Замер. Огненная королева с маленькой девочкой подошли так, чтобы ливень и ветер не мешали их увидеть и услышать. И чем ближе они подходили, тем заметнее было, что огромная волна тоже двигается вперед, едва ли не быстрее их, и Нории постепенно отлетает к берегу. «Талия!» — крикнула Василина царицы. «Посмотри на меня, Талия!» Царица медленно повернулась к ним, подняла руку, словно готовясь ударить. «Ты помнишь, кто это, царица?» Голос у Василины срывался, и она протянула перед собой девочку. Ты помнишь, что остались те, кому то еще нужна?» Дочь Синий пугающе долго смотрела на королеву. Затем губы ее разжались. «Все мертвы, прошептала она. «Да нет же!» — с отчаянием крикнула Василина. «Не все. Талия. Это Нита, дочка Сиопеи, твоя внучка. Видишь? Видишь?» Ипоталия качнула головой и снова подняла голову, не обращая больше на них внимания. И Василина, ругая себя и преодолевая нормальный для каждой женщины инстинкт, опустила девочку в грязь. Та удивленно посмотрела на тетю серыми морскими глазами и шепнула «Иди к бабушке, Нита, обними ее, обними». Девочка засмеялась и побежала вперед. Детский смех на фоне творящегося кошмара прозвучал жутковато. Василина, закусив губу, смотрела на то, как шлепает ребенок по глубокой, взбиваемой дождем грязи. Мариан подобрался, готовый прыгать за малышкой, если что, и Бермонт подошел ближе. Маленькая Нита все таки упала. Попыталась подняться, не смогла, забарахталась в грязи. «Бабушка! Бабушка!» — заплакала она. Царица смотрела вперед. Василина не выдержала, схлипнула, сжимая кулаки. «Бабушка! Бабушка!» — крикнула девочка. Талия снова повернула голову с каким-то изумлением, глядя на внучку, и вдруг рванулась вниз, схватила ее на руки и прижала к себе, крепко обцеловывая. Затряслась, зарыдав. Стена воды за ее спиной заходила ходуном, задрожала, заворачиваясь трубой. Дракон рванулся назад, тревожно трубя, и успел лапой подхватить Бермонта, стоящего ближе всего к волне, когда она обрушилась. «Василина — Василина! — услышала Василина отчаянный вопль Ани. «Оборачивайся — Оборачивайся! И королева, ощущая на лице мокрые брызги и холодея от ужаса перед накрывающей их волной, успела вцепиться в Мариана, загородившего ее от бурлящей смерти, — закрыть глаза, истово желая, чтобы у нее появились крылья, и взмыть в воздух огромной красной соколицей, крепко сжимая мужа в когтях. Через несколько минут все они стояли на опустевшей набережной, а внизу, у скалистого основания, бесновалось успокаивающееся море. Вот оно поднялось волной, выпуская из глубины своей царицу и поталию, с маленькой девочкой на руках. Прекрасная эпаталия, с седыми прядями в волосах, обнаженная, с черными от горя глазами, благодарна и молча кивнула Мариану, предложившему ей свой китель, замерла, глядя на зияющий провалом стадион. «Я не забуду этого», — проговорила она, и непонятно, что имела в виду царица, помощь или убийство родных. Горе лишило меня разума, братья и сестры. Я благодарю вас, а сейчас позвольте мне проводить родных в последний путь. Мы еще поговорим. Сейчас я хочу молчать. Присутствующие склонили головы и начали расходиться в открывающиеся зеркала. Чуть позже в замке Вейн произошел короткий, почти военный совет — Было решено, что Марина останется в замке, вещи ее перенесут сюда, на работу она пока не будет ходить. К удивлению старших сестер, третья принцесса не стала спорить, лишь как-то горько улыбнулась и отвернулась к окну. А вот Мариан Байдок мог бы поклясться, что на лице Дарманшира отразилось самое настоящее облегчение. Святослав Федорович с Каролиной немедленно отправлялись в Истоил к Ангелине, туда же срочно должна была уйти Алина. Связались со Сведерским, и тот клятвенно пообещал сейчас же спуститься, прервать экзамен и напрямую отправить пятую Рудлок во дворец. Дети Марианы и Василины находились в поместье Байдек, и на их охрану было брошено несколько отрядов боевых магов и военных. Сама королева решила остаться во дворце, как когда-то ее мать. И Мариан. Сжав зубы, опять не стал спорить. У каждого своя служба, и каждый должен нести ее с достоинством. «Мне нужно поговорить с тобой. Это касается Алины», — тихо сказала Аня Василине, когда они шли в сопровождении молодоженов к телепорту замка Вейн. День только-только перевалил за половину, а все они уже были вымотаны. Каролина испуганно сжалась к отцу — Норий, потускневший, с заострившимся лицом и не успокаивающимся багровым цветом глаз, крепко держал жену за руку и невольно ускорял шаг. Люк, еще до импровизированного совета, заметивший состояние вернувшегося с мальсиреной дракона, настойчиво поинтересовался, не может ли он чем-то помочь. Нори даже принесли свежую кровь, но этого было мало. Ему нужно было хорошенько поохотиться или побыть с женой наедине. «Серьезное что-то?» — тревожно спросила королева. Она тоже была оглушена тем, что смогла за доли секунды обернуться ощущением близкой смерти, полета, страшным выражением глаз Мариана, когда она опустила его на мостовую и обернулась сама, и когда он прижимал ее к себе так крепко, что пришлось сдерживать стон. От когтей Василины на плечах мужа остались глубокие раны, но он, словно не чувствовал боли, молча обхватил ее и не двигался. Раны потом залечил Нории, сам едва державшийся на ногах. Серьезная. Аня окинула тяжелым взглядом ушедших вперед Дарманшира и Марину, посмотрела на Василину, и та едва заметно опустила глаза. Тоже заметила. И тут же вздрогнула, У Мариана снова зазвонил телефон. «Боги!» — проговорила королева с отчаянием. «Только бы плохое на этот день закончилось!» К сожалению, боги ее не услышали.